Мистер Б. упомянул и другие труды об памятнике. Однако, по его мнению, точка зрения мистера Стакли заслуживала наибольшего внимания. «В». Значит, он стал разговорчив. «О! О да, сэр! Соловьем заливался!» Признаюсь, его познания впечатлили меня больше самого памятника. Затем он это к ненарокам спросил, верю ли я? В древние приметы благоприятных дней я не нашелся, что ответить. «Хорошо», — сказал мистер Б. «Спросим иначе». «Назначишь ли ты премьеру новой пьесы на пятницу, тринадцатое «Пожалуй, воздержусь», — ответил я. «Хоть оно суеверие». «Так скажут многие», — ответил он, — «но они заблуждаются». Мистер Б потянул меня за собой и указал на валун в полусотне шагов, мол, ежели смотреть из центра, в Ивана в день солнце всходит точно над ним. Один ученый, имя его я запамятовал, сие подметил и заключил, что храм нарочно так устроен, чтобы в середину лета светило поднималось именно над той глыбой.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 Ибо для Господа время — одна сплошная вечность. Мы ж подразделяем его на прошлое, настоящее и будущее, точно пьесу. Затем обвел рукой глыбы и добавил, «Уже тебя не восхищает, что еще до возникновения Рима и рождения Христа дикари, воздвигнувшиеся и камни, знали нечто, чего не могут постичь даже наши Ньютоны и Лейбницы?» Далее он уподобил человечество несведущей публике, кое не подозревает, что актеры произносят вызубренный текст и тем паче не догадывается об существовании автора и режиссера. На что я возразил, уж об авторе, сочинившем свою священную пьесу, мы определенно знаем. Мистер Б. усмехнулся и парировал. Он же не отрицает существование подобного автора? но просит оставить ему право сомневаться в нашем представлении об нем, ибо мы скорее персонажи сочинения, кои не ведают об своей вымышленности и мнят себя вполне реальными, не понимая, что, будучи сотворенными из несовершенных слов и идей, служат совсем иным целям. В нашем воображении мы придаем великому автору всего сущего человеческий облик, словно королю, кто и жесток, и милостив. Однако на самом деле об нем и его целях мы знаем не больше, чем об луне или том свете. Знаете, мистер Аскью, я уж хотел оспорить сей выпад, в коем слышалось презрение к нашей религии, Но он вдруг оборвал беседу и поманил слугу, ждавшего неподалеку. «Стакли просил сделать кое-какие измерения», — сказал мне мистер Бартолмью. «Дело весьма нудное. Не хочу злоупотреблять твоим терпением». «В», — стал быть, вас отшили. «О, выходит так, сэр. Наверное, он подумал, что-то я разговорился». Найду-ка повод, чтоб помолчать. В. Как вы считаете, что подразумевалось под великую тайной? Нам не подвластной. О. Чтоб ответить, придется забежать вперед, сэр. В. Забегайте. О. В тот день больше мы не виделись. Утром, минуя кромлях, я ухватился за возможность возобновить беседу и выяснить, в чем состоял секрет древних». «Они знали, что ничего не знают», — сказал мистер Б. Потом спросил, «Я отвечаю загадками?» Да он стал разговорчивее, я кивнул. «Мы нынешние, — продолжил мистер Б, — испорчены своим прошлым ученостью и историками. Чем больше мы знаем о былом, тем меньше ведаем о будущем, ибо мы, как уже сказано, персонажи сочинения»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 Исхитрись, кто прочесть его математические знаки. Вот зачем понадобились измерения, мистер Б, верю, что древние до последней страницы знали историю нашего мира. Вот как ты на зубок знаешь Мильтона, сказал он. Мильтон, Джон. 1608-1674, английский поэт, политический деятель, мыслитель, автор поэмы «Потерянный рай», 1667. Я, мистер Аскью, в дорогу взял великое творение поэта, и мистер Б. поинтересовался, что я читаю. В. как вы откликнулись? О. подивился, что те, кто умел прозреть будущее, были...